рясию душье и в то же время проявление своего рода эстетизма. На потолке, бог весь, как и для чего, подвешена поломанная люстра, а по стенам в виде украшения всякая всячина: половина чьей-то оборванной фотографической карточки, крышка от кондитерской коробки из-под конфет с золотой надписью "Рабон", заржавевшее подкова отбитая ручка гипсовой статуэтки, оборвавшие картины и иллюстрации, объявление о воздушном полете Берга с изображением шара, запачканная в грязи гирлянда из искусственных цветов, золотая конфетная бумажка, донышко пуховой шляпы и множество подобной ни к чему не пригодной дряни. Всё это прибитое или прилепленное к стене с помощью хлебного мякиша, всё это имеет назначение украшать арцельную квартиру и стало бы служить проявлением своеобразного эстетического чувства трепичников. И всё это было в разное время подобрано из кучи дренного сора при сортировке. Против Трепичной лофлиги летянится вдоль Палтарадского переулка главное гнездо Вяземской лавры, трущоб от трущоб петербургских. Это так называемый стекольчный или Новопалтарадский флигель. Если вы заглянете с набережной Фонтанки в ворота Фонталочного дома, вам под двумя арками откроется длинная перспектива узенького переулочка. По нём вечно снуёт народ, обитатель лавры и сенной площади. Справа во всю глубину этой перспективы тянется темный покосившийся и погнивший забор, отделяющий дворы Вяземского от обширных дворов генеральши Яковлевой. Слева же идет стекольчатый флигель. Это Полторацкий переулок, по которому вывело даже и днем ходить не безопасно, а вечере нечего уже говорить. Да даже и теперь при значительно усиленном полицейском бдении и надзоре нельзя вполне поручиться, если вы пойдёте один-оденёшник, чтобы с вами не случилось чего-нибудь очень неприятного. А года 2 тому назад очутиться вдруг без шапки или даже без шубы, да вдобавок с прилично ошеломляющим подзатыльником, не было ничего мудрёного. Здесь на каждом шагу Наголомные рытвины, вбоины, ухабы, вывороченные камни, грязь, лужи, делающие проезд почти невозможным. Зимой же настывают такие бугры и скаты льду, что пройти переулком, не поскользнувшись и не шлёпнувшись раз десяток, мог бы разве очень ловкий эквилибрист. Со стороны Полторацкого, Стекольчтой или Новополторацкий флигель представляет длинное трёхэтажное здание грязно-жёлтого казарменного цвета. Окна нижнего подвального этажа по большей части выбиты, кое-где загорожены чем ни попадя, а преимущественно ничем, и стоят себе без стёкол, без переплётов и даже случается вовсе без рам. Они приходятся очень низко над землёй, так что в зимнее время, когда случится обильная оттепель, мутные потоки уличной грязи и воды свободно стекают с заледенелых бугров в жилые помещения подвалов. Эти помещения похожи более на хлев, чем на людское жильё, и некоторая часть из них остаётся пустой, служа только потайным ночным приютом для беспаспортных бездомников, у которых нет ни гроша, чтобы добыть себе место в ночлежных квартирах. В самой середине этого флигеля помещается дрянная и тесная мелочная лавочка за съём которой, как слышно, хозяин платит 110 рублей серебром в месяц. Из этой цифры можно судить, насколько здесь потребляется его нехитрых товаров и какую огромную выгоду должна приносить ему грошовая торговля в одном только Стекольчем флителе. По фасаду на Пальтрацкий переулок этот дом представляет мало интересного: мрачная, запущенная и какая-то пустынно-казённая внешность, битые стёкла, голые рамы. блесень до да отлупившаяся штукатурка и только Вне сравнинно более живописным в виде является этот рущёба, если посмотреть на её задний фас, с той стороны, где она тянется на супротив трепечного флигеля. Тут вы увидите двухъярусную галерею. Длинный ряд её полукруглых арок уходит вдаль и тянется во всю длину этого флигеля. прерываясь только в центре маленьким выступом каменной пристройки, которая до того уже пробрюзгла, что цемент почти не держит кирпичей, от чего сама я стена как-то выпителась наружу и грозит падением. В предупреждение последнего печального обстоятельства было придумано весьма остроумное средство подпереть её снизу досками и брёвенчатыми распорками. Подперли и ничего, пока мес стоит себе, слава богу. Эта двухэтажная галерея имеет весьма оригинальный вид. Внизу между арочными устоями нагромождено всякого хлама: тут и бочки, и кучи досок, и полозья, и колеса, и ящики какие-то, и чего чего только нету. Верхний же гиарус представляет широкие круглые окна в пролетах арок, где пестрят разноцветные лохмотье, вывешенные на воздух. Эти-то окна со стёклами в частах и словно бы парниковых переплётах и послужили причиной того, что Новополтаравский флигель назван здесь стекольчным. Переплёты рам из стёкла, играющие на отсветы всеми переливами радуги, конечно, наполовину поломанные и повыбитые, Из них торчат и высовываются всевозможные людские головы, женщины, дети всех возрастов и полов. По коридору видно, как бродит и снуёт взад и вперёд множество разных людей: и пьяные, и лохмотники, и голодные, иные чуть ли не в полном костюме Адама. Бродячие женщины затевают перебранки и гуляя по тому же коридору, в самом бесс церемонном развращённом виде задирают прохожий люд. Тут вам бросается в глаза непрерывное людское движение, слышны смешанный гул человеческого говора, детский плач, женское тараторство, возгласы продавцов по части съедобного и носимого, мужская ругань и бесшабашная песня. Словом, вы чувствуете, что тут жизнь трущёбная кипит, и кипит в полном обычном ежедневном своем разгаре. Глава тридцать девятая. Обитатели Вяземской лавры. Дом Вяземского сквозняк. Он выходит тремя главными воротами на Фонтанку, на Бухаевский проспект и на Сенную площадь. Если мы говорим дом, то в данном случае разумеем под этим именем все 13 флигелей, население его делится на оседлое и кочевое. К первому принадлежат квартирные съёмщики, прописанные здесь на постоянное жительство, ко второму Большая часть их жильцов и так называемые ночлежники, которые ежесуточно перекочевывают с одной квартиры на другую, таким образом общее число обитателей Вяземского дома во всей совокупности их простирается до десяти тысяч душ, являя собой население, которое пришлось бы в пору любому уездному городку обычной средней руки. Мы нисколько не погрешим против истины, если скажем, что дом князя Вяземского служит извечным и главным приютом всевозможных и разнородных пролетариев Петербурга, большей части голодных людей этого города. нам скажут, что по официальным сведениям он считается в числе самых неблагонадёжных, ибо заселён мошенниками, ворами, безпаспортными бродягами и тому подобным народом, существование которого не признаётся удобным в благоустроенном городе. Это совершенно справедливо, как относительно заселения, так и относительно его неудобства. Но ведь в том-то и дело, что не одни только порочные склонности сами по себе делают из людей воров и негодяев, а прежде всего и притом главнейшим образом всё тот же голод да холод, всё та же каторжная невозможность при всех усилиях жить честной жизнью, тогда как жить всё-таки хочется, пока смертный час не пришёл. Голод и нищета граничат с преступлением. Но этого мало. Нищета и пролетариат суть сами по себе преступление целого общества виновного в таком строе своей общественной жизни, который может порождать эти горькие явления. И если общество терпит от нищеты и пролетариата, оно в сущности несёт только вполне заслуженную кару за своё собственное совокупное преступление, жаловаться и винить кроме самих себя, решительно некого. Пролетариат преступление общества. Кто бы ни доказывал в великом самообличении, что в России нет этого явления, что оно даже не возможно у нас, что оно всецело принадлежит только западной Европе, мы скажем ему: "Неправда. У нас пока слава богу нет, до да, вероятна и не будет пролетариата. почвенного, безземельного, но есть в значительных размерах пролетариат городской, чуть ли не самый жалкий из всех явлений этого рода и представляющий собою сильный контингент острогов, арестанских рот, сибирской каторги и поселений. Говорю смело, говорю по опыту, по многочисленным и многократным наблюдениям, что большая часть воров, мошенников, бродяг ни что иное, как невольные жертвы социальных условий. Ты, мой читатель, мог это видеть на наглядном примере Ивана Верисова. Мы не оправдываем воровство и мошенничество, мы не желаем доказывать, что подобный промысел законней в общем итоги социальной жизни. Но мы указываем на настоящие причины зла, и потому вовсе не хотим относиться с известного рода сентиментальностью к голодному и холодному пролетарию, а показываем его и его жизнь так, каковы они суть на самом деле. со всеми их горем, нищетой, развратом и пороком, со всеми их физическими и нравственными безобразиями. Если это описание успеет возбудить в читателях ужас и омерзение, к подобной обстановке и существованию то оно же вероятно успеет одновременно вызвать в нем и разумное человеческое участие к падшему человеку без всяких с нашей стороны сентиментальных подпрыгиваний под его сердечности и притворного причитания давить я о сочувствии если ты человек то сочувствие явится к тебе само собой, не взирая на отвратительную обстановку этой жизни, не взирая на отталкивающие нравственные стороны этой жизни, которых нечего прятать, не приходить от них в карающее негодование. Прятать и сглаживать не следует, потому что чем они будут ярче и виднее, тем более узнается жизнь и самые эти люди, и стал бы тем скорее и настоятельнее можно будет подумать о том, как избавит человека от подобных социальных условий и от подобной жизни. Нигодовать же, в особенности, негодовать карательно его всерьёз не следует, потому что прежде чем негодовать и карать, нужно хорошо исследовать первичные побудительные причины, хорошо знать мотивы такой жизни, исполненной всякой мерзости, порока и преступления. Люди прежде чем быть скверными, бывают голодными. Те же, которых скверность является сама по себе, прежде голода и не пробуждаемая особенными тяжёлыми условиями жизни, составляют ненормальную сторону человечества, явление печальное и как бы болезненное. Итак, поведём теперь речь об обитателях Вяземской лавры.